Эннет Блайтон. «Тайна сгоревшего коттеджа». Читает актриса Алла Човжик. Глава первая. Пожар в деревне Петерсвуд. Все началось однажды в апреле. Было уже темно, часы пробили половину девятого. В деревушке Петерсвуд было тихо и спокойно. Тишину изредка нарушало лишь гавканье собак. И вдруг на краю деревни взметнулся ввысь столб пламени. Ларри Дейкин уже мирно засыпал в своей постели, когда в его спальне внезапно стало светло, как днем. Обычно, ложась спать, он не задергивал шторы. Ему нравилось просыпаться с первыми лучами солнца, когда они ласково заглядывали в комнату на рассвете. И вот сейчас он увидел зарево пожара. «Вот это да!» — пробормотал Ларри. «Что же случилось?» — он окликнул сестру. «Дейзи!» «Иди скорее сюда, там что-то горит, и как сильно!» Дейзи в ночной рубашке вбежала в комнату и бросилась к окну. «Это пожар!» — тревожно прошептала она. «Ух ты! Что же это горит? Неужели чей-то дом?» «Пойдем посмотрим». Ларри вскочил с кровати. «Одевайся скорее, бежим, пока мама и папа не заметили. Они ведь еще ничего не знают о пожаре. А мы сейчас все разведаем». Брат и сестра быстро оделись, выскочили через заднюю дверь в темный сад и побежали по лужайкам прямо к калитке. Выбежав на улицу, они услышали сзади чей-то топот. «Бьюсь об заклад, что это Пип», — сказал Ларри и включил свой фонарик. Лучик света выхватил из темноты лицо мальчика, ровесника Ларри. Это действительно был Пип, соседский мальчишка, а рядом с ним девочка лет восьми. «Бетси, и ты здесь?» — воскликнула Дейзи. «Я думала, что ты уже десятый сон видишь». «Эй, Ларри!» — окликнул приятель Пип. «Ты видел это? Похоже, горит чей-то дом. Как ты думаешь, пожарную бригаду уже вызвали?» «Даже если и вызвали. Дом сгорит дотла, пока они будут добираться из соседней деревни», — мыкнул Ларри. «Кажется, горит на Хейкок-Лейн. Бежим скорей». И они побежали со всех ног. В зареве пожара тут и там виднелись темные силуэты. Жители деревни спешили к месту происшествия. Все были взволнованы. «Это дом мистера Хика», — повторяли в толпе. «Конечно, это его дом». Народу все прибывало. Вниз по улице уже тек плотный поток людей. «Нет, это не дом», — крикнул Ларри. «Это горит мастерская в саду. Мистер Хик там всегда работает. Ух ты! Да от коттеджа уже почти ничего не осталось». Мистер Гунн Местный полицейский уже прибыл на место происшествия командовал группой мужчин, которые таскали ведра с водой, пытаясь потушить огонь. Он увидел детей и прикрикнул на них. «Эй, не мешайтесь под ногами, а ну-ка разойдись!» «Никогда не слышала от него ничего другого», — фыркнула Бетси. «Вечно твердит «разойдись, разойдись!» От ведер с водой не было никакого проку. Огонь все так же бушевал в саду мистера Хика. Полицейский бросился на поиски шофера. «Где мистер Томас? У него есть шланг, из которого он моет свою машину». «Мистер Томас встречает хозяина», — раздался в ответ женский голос. «Он поехал на станцию к лондонскому поезду». Это была миссис Минс, кухарка. Уютная, кругленькая, сдобная, как сахарная пышка. Впрочем, сейчас она была страшно напугана. В ее круглых глазах блестели слезы. Стоя у крана, она наливала до краев одно ведро за другим. Ее руки дрожали. «Никакого толку», — говорили в толпе. «Так пожар не потушить, горит слишком сильно». «По крайней мере, пламя не сможет перекинуться на дом», — сказал полицейский. «Ветер, к счастью, дует в другую сторону, да? Не завидую я мистеру Хико». Четверо ребят с интересом следили за происходящим. «Как жаль этот коттедж», — сказал Ларри. «Он был такой хорошенький. Что же мы стоим без дела? Давайте, что ли, тоже будем воду таскать?» Не успел он договорить, как мальчишка примерно такого же роста, что и Ларри, пробежал мимо них с ведром воды, явно собираясь вылить его в бушующее пламя. Однако он так торопился, что споткнулся и опрокинул пол ведра прямо на ботинки Ларри. «Эй, ты!» — сердито крикнул тот. «Меня тушить не надо!» — мальчишка засмеялся. «Прости, старик, я не ненарочно!» Тут в небо взметнулся очередной столб огня, осветив все вокруг. И Ларри смог как следует разглядеть горе пожарного. Мальчик был хорошо одет и казался изрядным воображалой. «Я узнал его», — шепнул Пип. «Он недавно приехал и живет с родителями в гостинице прямо напротив нас. Ужасный задавака. Думает, что все знает и денег у него кур не клюют». И тут полицейский увидел мальчишку с ведром. «Прочь с дороги!» — закричал он. «Нам тут только таких молокососов не хватало!» Мальчик покраснел от обиды. «Это вы мне? Кого это вы обзываете молокососом? Я, между прочим, пытаюсь вам помочь». «А ну-ка, прочь с дороги!» — рявкнул полицейский. Вдруг из толпы выскочил пес и с яростным лаем накинулся на мистера Гуна. Тот не успел увернуться, и пес вцепился в его форменные брюки. Полицейский попытался высвободиться, но не тут-то было. «Это твоя собака!» — задыхаясь, крикнул он мальчику. «Сейчас же уйми ее!» Но мальчик, не обращая на мистера Гона никакого внимания, вылил остатки воды в огонь и, важно, прошествовал к крану, чтобы снова наполнить ведро. собака сердито рыча продолжала терзать полицейские брюки. «А ну, пошел!» – завопил полицейский, отталкивая ногой мохнатого противника. Все мальчишки покатились со смеху. Силы были явно неравны. Высокий плечистый полицейский и маленький черный скотч-терьер – из подленной шерсти которой виднелись короткие, но крепкие лапки. «Точно это пёс того мальчишки», — сказал Ларри. «Какой чудесный! Хочу себе такого!» В темное небо взмыл сноп искр. Это упало на землю горящая соломенная крыша коттеджа. И тут же повалил едкий дым. Дети попятились назад. Послышался шум мотора, и стал толпы крики. «Вот он! Это мистер Хик! Хозяин! Наконец-то!» Автомобиль затормозил прямо перед домом. Из него выскочил высокий человек и побежал к горящему коттеджу. Навстречу ему двинулся полицейский. «Ваша мастерская почти сгорела, сэр», — развел руками мистер Гун. «Мне очень жаль. Мы сделали все, что смогли. Но все было напрасно. Как вы думаете, от чего мог случиться пожар?» «Откуда я знаю?» — раздраженно ответил мистер Хик. Я только что вернулся из Лондона. Почему вы не вызвали пожарных? Ближайшая пожарная часть в соседней деревне. Когда мы обнаружили пожар, огонь уже добрался до крыши. Вызывать бригаду не имело смысла. Скажите, сэр, вы сегодня разводили огонь в камине? Да, — ответил мистер Хик. Я пришел в мастерскую ранним утром и принялся за работу. Было холодно, я затопил камин. Кстати, когда я уходил, я разворошил остатки углей, и из камина вылетели искры. Вполне возможно, что одна из них не погасла. «А где моя кухарка, миссис Минс?» «Я здесь, сэр!» — откликнулась она. Бедняжка вся дрожала от страха. «О, дорогой сэр, какое ужасное происшествие! Вы никогда не разрешали мне заходить в коттедж? Вот я и не заходила. И даже не подходила к нему. А ведь если бы зашла, то наверняка бы заметила, что там что-то горит». «Дверь была заперта!» — возразил полицейский. «Когда мы начали тушить огонь, я пытался ее открыть, но это оказалось невозможно. Увы, сэр, ваш коттедж сгорел». Шумом и треском падали обгоревшие бревна, все, что осталось от стен. Пламя вздымалось все выше, толпа отступила назад, спасаясь от жара и чада. Вдруг мистер Хикс схватился за голову. Могло показаться, что внезапно сошел с ума. Так страшно исказилось его лицо. Он подбежал к полицейскому и схватил его за руку. «Мои бумаги!» — отчаянно крикнул он. «Я оставил их там, скорей! Идемте, надо их вытащить оттуда!» «О, нет, сэр, это безумие!» — покачал головой мистер Гун. «Только взгляните на это адское пекло! От ваших бумаг уже давным-давно и золы не осталось!» «Нет, нет, о, мои бумаги!» — возопил мистер Хикк, и рянулся прямо в бушующее пламя. Двое мужчин успели схватить его и оттащили назад. «Спокойствие, сэр, будьте же благоразумны», уговаривал его полицейский. «Скажите, это были ценные бумаги?» «Ценные? Да они бесценные!» застонал несчастный мистер Хик. «Они для меня дороже любых денег. Даже за сто миллионов я бы не согласился расстаться с ними». «Надеюсь, вы успели их застраховать?» покачал головой полицейский. Мистер Хик яростно топнул ногой. «Да они застрахованы, но что с того? Деньги – ничто по сравнению с этими документами!» «А что значит «застрахованы»?» – прошептала Бетси. Ларри быстро объяснил ей. «Ну, это когда у тебя есть что-то очень ценное, и ты боишься, что это могут украсть или оно может сгореть. И ты платишь каждый год немножко денег страховой компании. А они, если вдруг с твоей вещью вправду что-то случится, возвращают тебе ее стоимость». «Надо же!» — удивилась Бетси. Она слушала Ларри, не отводя взгляда от мистера Хика. «Смешной такой», — думала девочка. «Весь дерожный, как воробей, какой-то несимпатичный». Мистер Хик, высокий, длинноносый пожилой джентльмен, носил большие очки в роговой оправе. Их стекла поблескивали в зареве пожара. Прическа мистера Хика и в самом деле стояла дыбом. К потному лбу прилипли пряди волос. «Послушайте, мистер Гун!» Раздраженно сказал мистер Хик, глядя на собравшихся взрослых и детей. «Велите всем разойтись по домам. Надеюсь, эти зеваки не собираются прохлаждаться всю ночь в моем саду. Нечего им толпиться тут. Все уже кончено, смотреть больше не на что». «Вы правы, сэр», — ответил мистер Гун и радостно принялся за свое любимое занятие. Он тут же закричал «А ну-ка, разойдись, все по домам!» И впрямь не каждый вечер выпадает сельскому полицейскому такая удача командовать большой толпой. Сразу чувствуется, что полицейский — важная птица и не зря носит каску. Пожар понемногу стихал. Дети вдруг почувствовали, что очень устали от всех этих переживаний. Их клонило в сон. Глаза слезились от дыма. «Фу! Я весь пропах дымом!» — недовольно пробурчал Ларри. «Пошли к дому, ребята. Родители уже, наверное, нас схватились. Тот-то достанется нам на орехи». Ларри и Дейзи зашагали обратно к дому. Следом двинулись Пип и Бетси, а за ними мальчик воображал со своим черным псом. Мальчик шел быстро на ходу, насвистывая какую-то песенку. Поравнявшись с Ларри, он сказал, «Вот это было приключение, правда? Хорошо еще, что никто не сгорел. Может, встретимся завтра снова. Мои мама и папа пойдут играть в гольф, а я буду совершенно свободен. Я живу в гостинице возле сада мистера Хика». «Ну, я не знаю» нерешительно протянул Лари, которому, если уж говорить честно, этот юный джентльмен не внушал особого доверия. «Может, если мы пойдем завтра гулять, я зайду за тобой. Идет?» «Идет», — ответил мальчик. «Эй, Бастер, ко мне! Домой, Бастер!» Черный скотч-терьер, который тщательно обнюхивал ботинки Лари, поспешно засеменил к хозяину. И вот уже оба, и мальчик, и пес скрылись в темноте. «Ишь ты!» — пожал плечами Дези. «Почему это он считает, что мы захотим подружиться с ним?» «Слушайте, ребята, давайте завтра встретимся у Пипа и пойдем посмотрим еще раз на коттедж, то есть на то место, где был коттедж мистера Хика». «Отлично!» — сказал Пип. «Пошли, Бетси, Спокойной ночи всем. У меня уже глаза слепаются». Пип и Бетси свернули на свою улицу, а Ларри и Дейзи пошли к себе домой. «Бедный мистер Хик!» — отчаянно зевая пробормотала Дейзи. Он чуть не плакал, так ему было обидно, что сгорели его драгоценные бумаги.